Медитация на расслабление тела перед сном, читает Инна Морозова. Лягте на спину, ноги на ширине плеч. Сделайте круговое движение плечами наружу, так, чтобы руки легли вдоль тела, ладонями вверх. Глубокий вдох. Выдох. Представьте себе, что вы лежите на берегу моря, и вода плещется у ваших ног. Синхронизируйте свое дыхание с ритмом моря. Волна накатывается на берег вдох, и отползает обратно вы. Накатывается вдох, отползает выдох. Продолжайте дышать в этом ритме, в вечном, успокаивающем ритме моря. Вы лежите на прогретом солнцем песке и никуда не торопитесь. Постепенно ваше тело расслабляется. Расслабляются стопы. Расслабляются пальцы ног. Расслабляются голени, колени. Расслабляются мышцы бедер и таза. Ваши ноги расслаблены. Полностью расслабленные ноги. Теплые, тяжелые, расслабленные ноги. И с обдохом волна расслабления проходит по ногам от кончиков пальцев в стоп, до поясницы. Ноги становятся легкие, тяжесть уходит из ног. Легкие, как будто прозрачные, полностью расслабленные ноги. Расслабляются пальцы рук, расслабляются кисти, запястья, предплечья и плечи расслабились. Ваши руки расслаблены, полностью расслаблены, наполнены теплой тяжестью. Волна расслабления проходит по вашим рукам, от кончиков пальцев рук до предплечий. Тяжесть уходит из рук, впитывается в песок. руки легкие, расслабленные, невесомые, как будто прозрачные, полностью расслабленные руки. Расслабляются мышцы спины, выпрямляется позвоночник, расслабляется поясница. Лопатки. Самые глубокие мышцы спины расслабились. Полностью расслабились. Спине становится удобно. Комфортно. Расслабляется живот. Мягкий, расслабленный живот. Расслабляется грудная клетка, чуть глубже дыхание, расслабляются ключицы, расслабляются внутренние органы, сердце переходит к спокойному ритму. Расслабляется шея, спереди и сзади, горло расслабилось, голосовые связки, расслабляются мышцы лица, лоб расслабился, разгладились все морщинки, расслабляются виски, скулы, надбровные дуги и мышцы глаз. Глаза расслабленно закрыты, как во сне. Расслабляются щеки, губы и мышцы рта. Расслабляются крылья носа. Расслабленно лежит язык во рту. Расслабляются подбородок, нижняя челюсть. Расслабляется даже уши и волосы. Ваше лицо расслаблено и безмятежно, полностью расслаблено и безмятежно. Все тревоги покидают вас, мысли уходят в сторону, Волна расслабления еще раз прокатывается по всему вашему телу, от кончиков пальцев ног до макушки, смывая все оставшиеся напряжения. Волна расслабления снова и снова прокатывается по всему вашему телу, смывая все напряжения. Ваше легкое, расслабленное тело готово отойти к глубокому, освежающему сну.